Мисс Жени, с интересом косившие своими очаровательными глазками на красавца Заику, громко спросила. «А какой интриги ты говоришь, папочка? И потом, разве эти господа приехали сюда работать, а не встречать Новый год?»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 Затем комплименту удостоилась моя скромная персона. — Уважаемый доктор Отсон, — повернулся ко мне русский сыщик, — я искренне восхищаюсь вашим литературным талантом. В жизни не читал ничего увлекательнее ваших записок. Тут Сибата заинтересованно спросил его о чем-то на странно звучащем наречии, уж не знаю, по-русски или по-японски, — Фандорин ответил ему такой же дробарщиной.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 — Присядьте на корточки, сэр, — попросила мисс деза -сар русского. — Я хочу получше вас рассмотреть. — Эта трогательная непосредственность красноречивее всего подчеркнула весь трагизм ее положения. Я заметил, что у Фандорина сострадательно дрогнули губы. — К вашим услугам! — ласково сказал он, опускаясь на колени.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 Я могу говорить вслух совершенно невозможные вещи, и никто на меня не расседется Ведь правда?» Фандорин попробовал ответить шуткой, хотя видно было, что он взволнован. «Скоро вы выздоровеете, и тогда вам вновь придется соблюдать все правила благопристойности. Так что наслаждайтесь свободой, пока можете».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 Что за несносная манера у иных представителей моей профессии бравировать физиологизмами! Мы с Фандорином разом поднялись, избегая смотреть на бедную мисс о Жени, чтобы не сконфузить ее еще больше. Честно говоря, глаза у меня были на мокром месте, а в горле стоял ком.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 и напряженность ситуации, я сильно проголодался, так что накинулся на паштет и холодную говядину с изрядным аппетитом. Холмс и Фандоринг к еде не прикоснулись. Дезессар отломил кусочек хлеба, но так и не проглотил. Если бы не чудесный мистер Сибата, подкреплявшийся с еще большим энтузиазмом, чем я, мне было бы право, неловко. «Я снова кричал управляющему, — сообщил хозяин. Спрашивал, не телефонировал ли преступник. Все боско покачал головой, — господа свидетели. Он пытался за нами ухаживать. Налил в бокалы бокал вино, расставил приборы, но было видно, что такого рода деятельность Дезесару в новинку. Вино он расплескал, вилку уронил под стол, салфетки скомкал. Никто не вызвался ему помочь». Оба сыщика были погружены в раздумье, а мы с господином Сибатой слишком проголодались, чтобы заботиться о сервировке. Меня переполняла жажда действия. Стоило вспомнить о несчастной узнице башни, как сердце прямки закипало от негодования. Поскольку оба сыщика молчали, я взял инициативу на себя. Главный вопрос Как?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 — Мне кажется, в данном случае это будет эффективнее, чем объединение усилий. Посмотрим, кто решит эту задачу первым. — Отлично! — оживился красавчик. — Я и сам хотел вам тоже предложить. Бедняга! Кажется, он всерьез собрался соперничать с Шарлоком Холмсом. Резкие черты холмсовского лица светились улыбкой. — Что ж... Да вот теперь можно и подкрепиться, весело объявил он, придвигая к себе блюдо с бужениной. Отсон, дружище, налеть к мне бургунского. кажется тоже был доволен, что все так замечательно устроился. — После обеда я провожу вас в гостевые покои, где вы сможете умыться если угодно, переодеться. Ровно в три прошу спуститься сюда, в столовую. Мы приступим к осмотру дома. Может быть, вы заметите то, что выскользнуло, то есть э, ускользнуло от моего внимания. Напряжение несколько спало, зазвенели приборы, в бокалы прелось рубиновое вино. Я был уже сыт и достал сигару. Мой же сосед, мистер Сибата, продолжал поглощать снеть с прежним аппетитом. Энергично работая челюсть, Семен повернулся ко мне и спросил. — Вы помощник и писатель? Сообразив, что это означает «вы помощник», очевидных Холмса и писатель, я ответил утвердительно. Японец точнил. — Писайте про подвиги своего Масута. Мне пришлось подумать, прежде чем я догадался, что это так произносит слово «мастер», «господин». Я засмеялся. «Да, пишу, но Холмс мне не господин. Он мой друг». Однако наши взаимоотношения с Холмсом мистера Сибаткарца не интересовали. Он придвинулся ближе и, сосредоточенно уставившись на меня своими узкими глазками, спросил. «Вы писаете, и вам поратят деньги? Много?»